Женщина стояла возле окна. Она часто стояла так, подолгу глядя во двор. Когда-то в детстве Ирина панически боялась наводнений. Ей всё казалось, что их дом, стоявший на набережной, однажды неминуемо должно было затопить. Она даже видела это во сне. Теперь она была взрослой, и детские страхи превратились в смутные опасения, гнездившиеся на задорках сознания. Быть может, не вас её периодическими разливами, действительно являло собой для Ирины нечто судьбоносное. По крайней мере, жила она по-прежнему недалеко от реки, между улицей Стахановцев и Малоохтинским. Володя сначала предлагал ей квартиру на самом берегу с чудесным видом на Лавру, но она предпочла другую, вот эту свою нынешнюю. И теперь случалось целыми днями простаивала у окошка, глядя во двор. В школе Ирина, тогда ещё не Гнедина, училась еле-еле, за полным отсутствием способности и интереса к предметам. Английская школа была очень престижной. Никто не удивлялся ни дочке крупного порта Игиноса, ни тому, что её за уши перетаскивали из класса в класс вплоть до выпускного. Рядом примерно также И при том во всю шелапанечи учились сын министра, внук известного дипломата, от прускимидных хозяйственников. То есть педагогом хватало забот и без Ирочки, тихо сидевшей на задней партии и смотревшей в окно. Когда после школы она с первой попытки поступила на филфак и резко стала учиться на круглые отлично. Это тоже ни у кого не вызвало удивления. С определенным контингентом английских школ и похлещи метаморфозы случались. В двадцать два года ее выдали замуж за Володю сына того самого Игнатия Гнедина. Династический брак есть династический брак. Чувств к жениху Ирина не испытывала никаких, ни за, ни против. Правду сказать, она и к другим молодым людям особых чувств не испытывала, вялое любопытство не более. Ничего, что поддвигло бы её закрутить бурный роман, провести с однокурсником незабываемую ночь на ухабистом общежиत्ском диване. Уй, её сердце оставалось безмятежно, точно подёрнутый ряской болот. Она восприняла свадьбу и начавшуюся семейную жизнь с сонным спокойствием растения, которое заботливый садовник пересаживает с одной грядки на другую. Естественно, новобрачные сразу уехали на отдельную площадь. Столь же естественным образом Ирина Гнедина не проработала по специальности ни единого дня. Но потом, потом наступил девяносто первый год, и привычный мир стал давать одну трещину за другой. Рошохт Гнедин старший мгновенно учуял, откуда задул ветер, и оперативно перекрасился в демократа и реформисты. Отец Ирины принципами поступаться не пожелал и остался вне примиримой коммунистической оппозиции. Однако на новом поприще жизнь у него не сдалась. Видно, и некогда партийный деятель быстро ушел до третьего степенного и умер от инфаркта, не разменяв седьмого десятка. Новый испеченный демократ Гнедин отстал от свояка всего на полтора года. Видно, смена кожи не дёшеву им обошлась. Однако к тому времени Гнедин младший уже держался бульдожьей хваткой за одну из ветвей власти и устроенный прочный и высоко в кабинете заместителя начальника юридического управления Смольном. Он не развелся с Ириной. Хотя физического влечения к ней не испытывал никогда, а вместе с ее папенькой у Гас и династический интерес, просто чтобы там не говорили о разводы в официальных кругах, как прежде не поощрялись, так не поощряются и теперь Владимир приватизировал для благоверной трехкомнатную по ее выбору у метро тепленькую и после евроремонта и стал заглядывать в гости не чаще раза в неделю. Елена прекрасно знала, что где-то, где именно она не пробовала выяснять, у мужа имелось ещё и другая квартира, и там он в своё удовольствие вёл плейбойскую жизнь, устраивал хвостятские вечеринки с друзьями, приглашал платных и бесплатных подруг. Молодую, соломенную вдову это по большому счёту не волновало.